Глава 6 На южном фланге. Лето 1912 года. Николай на маневрах под лугой малость покищевряжился, не желая приобретать самолеты. Но теперь мы подчинялись не Петру Николаевичу, а были подчинены официальному командующему авиации флота Александру, который имел большие виды на этот самолет и даже освоил его. Он организовал это дело так – выкупил восемь будущих самолетов-разведчиков по двойной цене, что устроило и Николая, и меня. Тем более, что на стендах уже пофыркивали более мощные, хотя и более тяжелые, сальмсоны, которые могли теоретически иметь мощность до 1200 лошадиных сил в однорядном исполнении и 2200 в двухрядном. 8 швейцарцев и около 20 русских доводили их охлаждение дома. Стоявший на стенде движок давал 580 сил на очень плохом бензине, детонационная стойкость которого была всего 44 единицы. Наши машины работают на 95-98, а во время Второй мировой войны грифоны использовали 120 бензин. Но перепрыгнуть через голову достаточно сложно. Вот и доводили его для работы на любом топливе. В Акерман мы перелетали, подвесив в бомболюк мягкий топливный танк на 680 литров. Двигатели у всех самолетов стояли немного разные, так как за это время мы сделали пять модификаций и искали наиболее подходящий по всем параметрам. Одно плохо. Все они были очень прожорливыми, как по маслу, косторовому, так и по топливу. Можно было его не тратить, а поехать поездом, но задача стояла отработать быстрое перемещение и развертывание. Радио, по вполне понятным причинам, на борту не было. Все переговоры флажками. Кстати, всех нас переодели в морскую форму еще в ноябре, когда Александр получил таки должность командующего авиации флота сам он пытался изобразить лидера до москвы но далее передал эту должность мне посадку сделали одно в Елисаветграде, совет граде и не по топливу а из за погоды по курсу была гроза поэтому через четыре с половиной часа я замахал флажками и пошел на снижение у левого берега Ингула, где базировалась четвертая воздухоплавательная рота киевского округа через три часа взлетели и сели сразу в Акермане. Нас встречал весь город и половина Одессы. А там площадка маленькая, 500 на 300 метров. Да еще и поджата с юга железной дорогой. Садиться приходилось с севера на юг. Большое количество самолетов здесь принять было сложно, тем не менее поместились. И нас сразу на извозчиках увезли в город. Лучшая гостиница и ресторан находились в 50 метрах от центрального парка. Теперь это Парк Победы. Угловое двухэтажное здание с большим количеством клопов. Все хорошо. И встретили нас, и напоили, накормили, спать положили. А вот поспать и не пришлось. Где-то в половине первого ночи весь летный состав собрался в фойе гостиницы. И на улице перед ней. Ходили с фонариками, показывали вызванному управляющему полчища отборных турецких янычар-кровопивцев. А толку-то что? Как будто он этого не знал, но гостиница была одна. Благо, что сообразили и извозчиков напрягли, чтобы нас обратно на аэродром доставили, ночевали в палатках. Позже нас переселили в казармы железнодорожные роты, а я переехал в Одессу, как только прибыл мой автомобиль. Так-то это недалеко от Одессы, но моста через Каролино-Бугас не было. С того берега Лимана ходил паром, которые вручную перетягивали три человека. А если вокруг лимана, то это 160 километров в один конец по направлениям в степи. Дорог не было. Второй паром ходил через протоку на Бугазе. В основном ездили через него. Впрочем, понятие «блицкриг» хоть и существовало, но здесь, в этих степях, его демонстрировать было некому. Поэтому мы не спеша занимались испытаниями пили много вкусного вина. Я ввел моду на барбекю и шашлыки, на которые летчики стали приглашать своих местных подружек. Лагерная длинная палатка «Кают-компания» тоже служила самому главному, объединяла людей в единый коллектив. Местные горшечники помогли сделать глиняные бомбы с цветным мелом, и интенсивность вылетов возросла так как до этого нам боеприпасов выдавали мало, а инертные были настолько неинтересными, потому что сам летчик не мог увидеть, попал он или не попал по цели. А облако мело было прекрасно видно. Через месяц, правда, все это порядком надоело, так как никаких событий не было. Я уже начал подумывать, слинять отсюда в Крым, в отпуск. Но приехал Александр Михайлович, и все пошло прахом. Он вернулся из Турне по странам Балканского Союза, злой и жутко недовольный. Сергей Алексеевич, Степан Дмитриевич, братушки в ближайшее время нападут на Турцию. Али Рыза-Паша объявил мобилизацию. Мы и наши интересы просто вычеркнуты этими. Фердинанд хочет выход к Эгейскому морю. Кара Георгиевич – всю восточную Адрячку. А наш братец Георг решил воссоздать Византию. Интересов России в этом регионе они не видят. Как будто мы 200 лет не воевали с османами. Англия и Франция обещали им военную помощь, но при условии того, что помощи от России они просить не будут. Ну а чего мы тогда здесь сидим? Нам же приказали не вмешиваться, когда взрослые дядечки пирог делят. Достаточно ехидно спросил я. Россию щелкнули по носу и указали ей место. Как бы ни пожился сейчас Николай, да и Александр, изменить ситуацию он не в силах. Александр мне не ответил, просто громче застучал пальцами одной руки по костяшкам другой. Разведчики готовы? Испытания закончили? Еще 14 августа, ваше императорское высочество. Не на параде. Какую дальность показали? Боевой радиус – 1200 километров. То есть до Тираны и Корфу дотянем. Должны. Фотоаппараты готовы? Это вопрос уже к ульянину. Готовы? 12 кадров могут сделать. Чем еще занимались? Отрабатывали бомбометания, в том числе и подвижущиеся цели. Необходимо пролететь вдоль будущего фронта и посмотреть, что там происходит и какие силы собраны. Лететь так? От Купри до Хасковы через Кызыл Агач затем над предгорьями на Батак, потом к Кюстендилу, на Приштину и до Драча. Если что, есть приглашение Виктора Эммануила посетить Италию. Вот здесь в шести местах находятся корабли нашего флота, как Черноморского, так и Балтийского. Сколько времени вам потребуется на подготовку? Великий князь отбросил титулы и чины, превратившись в командующего. «Двое суток, вашество!» «Готовьтесь!» Цель проведения разведки он так и не раскрыл, но на ужине в Одессу он не уехал, а пригласил нас на свой ужин. Он у него отдельный. Заметил, что армии всех балканских государств вооружены германским и австрийским оружием. Где были глаза разведки генштаба, не совсем понятно. «Мы же им отправили кучу боеприпасов, амуниции, вооружений. Они нас попросту ограбили». Именно этого оружия через два года хватать не будет. Придется массово закупать везде и всюду магазины и винтовки, пулеметы, боеприпасы и обмундирование. А братушки будут воевать по другую сторону линии фронта. 25 августа, разогнавшись по похожему на зеркало озеру Лимана, четыре поплавковые машины тяжело оторвались от поверхности и медленно пошли в набор, следуя курсам 195 градусов. Небо еще не было узаконено, воздушное пространство было общим. За это время я только дал телеграмму в Одессу, в которой без объяснения причин попросил Кристину вернуться в Петербург. Времени на отдых и развлечения больше не будет. Впрочем, она все узнает из газет. Набрав 2000 метров, машины медленно пошли по маршруту экономическим ходом. Держа 180 километров в час по прибору. Трубку. Веннегера вместо Пито мы уже изготовили и применяли. Такая скорость и высота позволяли оторваться ото всех, кто попытается нам помешать. Первые снимки мы сделали над Констанцией, затем над Варной и Бургасом. Полным-полно кораблей германской постройки, что не говоря, немцы круто переиграли Россию. И фактически подготовили себе коридор в Баку. Даже если Болгария по каким-то причинам перейдет в другой лагерь, Вести боевые действия против противника, вооруженного таким же оружием, гораздо удобнее, меньше возить боеприпасов. В России, пока мы загорали под Одессой, болгары успели купить четыре формана, но с гномами и ронами от наших движков они открещивались, как черт от ладана. В курсе были, что произошло перед отправкой в Берлин. Купили в Берлине самолет Секорского С-6Б «Вуазен», русской постройки, пять самолетов «Блерио», тоже русских, остальные шесть машин купили у немцев. Они были главными покупателями в Берлине. В самой России завербовали летчиков 18 человек, еще 13 уже своих направили в Германию учиться. Чуть позже в Одессе со мной произойдет небольшой инцидент, но для этого требовалось вначале долететь и сесть. Чем мы активно и занимались? Летать, строями еще было не принято. Эта мода появится в авиации чуть позже. Пока строями и парами летает только наш отряд. Но вылет прошел спокойно. Нас приветствовали земли, болгарским крестьянам было не объяснить, что русские враги их царя. Было отчетливо видно, что болгары начали мобилизацию гораздо раньше турок. То же самое мы обнаружили и на территории Косова и Македонии. Я чуточку углубился в Адриатику, чтобы не делать разворота точно над Драчем, и мы вошли в турецкое воздушное пространство. Там крестьяне убирали урожай, как и на другой стороне будущего фронта. В принципе, и там, и там жил один разделенный народ. Турки здесь только присутствовали, доминоретов настроили, ну и отуречили часть населения, чтобы через них контролировать остальных военных приготовлений на этой стороне фронта было немного. Встречались небольшие отряды кавалерии, в нескольких местах окапывали пушки. Скорость на обратном пути возросла на 30 километров в час, как за счет ветерка, так и мы немного прибавили. Все равно полет был очень и очень тяжелым. В воздухе мы находились 12 часов 11 минут. Второй полет уже выполняли с посадки в Италии, в Бари. Оно летало другое звено во главе с Ульянином. А через два дня мне надавала пощечин княгиня София Долгорукая. Она завербовалась в болгарскую армию здесь, в Одессе, вместе со своим новеньким Форманом-15. В прошлом году она несколько раз приезжала на Вороню гору, вполне успешно освоила УТД-1 и посчитала себя великой летчицей. Попыталась устроиться к нам в Гайчину, но военное ведомство ей в этом отказало. Она рванула во Францию и там купила самолет у Формана. А вместе с ним право обучаться в его школе. Сейчас привезла свое сокровище пароходом из Марселя в Одессу. Здесь услышала про войну и тут же ей подвели какого-то пройдоху, с которым она подписала контракт. Теперь она решила, что одно ехать небезопасно и решила вербануть меня а вербовка сорвалась, несмотря на пущенный в ход женские хитрости и даже признание в любви. К сожалению, дорогая София, я нахожусь на службе и здесь по служебным делам. Я не распоряжаюсь своей судьбой, она отдана России, и воевать на стороне будущего ее противника я не буду и вам не советую. А Максимум вас зачислят в какой-нибудь медотряд, а самолет реквизирует. «Возвращайтесь в Петербург, это не наша война. Это Велигельм пытается крепче притянуть к себе новых союзников, Болгарию и Турцию, и обеспечивает нам войну на южном фланге». У мадам, а она разведена и долгорукая по бывшему мужу, случилась истерика. Когда она услышала правду, мне дали две пощечины. «И этому человеку я предлагала всю себя, свою руку и сердце? Вы ничтожество!» Я буду в Константинополе и приму участие в этой святой миссии. Попутного ветра. Поговорим об этом позже, когда грязи фронтовой похлебаете. Оревуар, княгиня. В Петербург она вернулась через три с небольшим месяца совершенно другим выражением лица. Самолет у нее болгара отобрали, служила сестрой милосердия, правда, пристроилась на царский пояс, но и там, видимо, хлебнула через край. А Даже позже, когда началась война с Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией, на фронт более попасть не стремилась. Осталась жить в СССР, затем вышла замуж за известного советского дипломата. И только однажды, уже после всего и вся, она мне сказала при встрече «Вы мудрый человек и знаете все наперед. Я вам завидую».